Установление надежных отношений с прямым поставщиком. Например, для бесперебойной поставки деталей основного оборудования. Для успеха в данном случае необходимо. Во-первых, иметь местоположение недалеко от потребителя или, по крайней мере, обеспечить надежную систему снабжения. Во-вторых, приспособить технологические процессы и системы снабжения к нуждам потребителя. В-третьих, заключить долгосрочный контракт или установить прочные деловые связи. В-четвертых, поставщик должен иметь возможность постоянно улучшать качество своего товара, одновременно снижая издержки и цены. В-пятых, поставщик должен предвидеть нужды потребителя и использовать систему бесперебойного снабжения, чтобы у покупателя не возникало необходимости делать повторные заказы. В-шестых, необходимо торговать с крупными клиентами напрямую и прибегать к помощи дистрибьюторов, чтобы поддерживать связь с более мелкими потребителями предоставлять и тем и другим своевременную информацию, материально-техническое обеспечение. Роль отдела маркетинга при этом такая же, как и отдела проектного маркетинга. Управление предприятиями, работающими по заказам. Факторами успеха в данном случае будут выступать способность работать по индивидуальным заказам и гибкая система производства. Роль отдела маркетинга в данном случае несущественная. Большая часть заказов поступает при участии торговых агентов.